Глава 31. Пол, как джентльмен, пропустил Элис Первой в ванную комнату. Дождался, когда та справится. С терпением супруга со стажем не отвлекала от косметических процедур. И лишь после этого быстро окатился прохладной водой, а через полчаса отправился на прогулку. «Пойдем?» Скорее из вежливости предложил Пол, остановившись в дверях ее комнаты. Элиза в блаженстве обняла подушку, одним глазом поглядывая на парня. В свитере, в светлой куртке, темных джинсах, кроссовках он выглядел привычно привлекательным. Подстригся, волосы торчали темно-русым ежиком. Серые глаза смотрели с нескончаемым теплом, а улыбка завораживала. Пола нельзя было назвать красивым, но он определенно приковывал взгляд. А когда надевал стенический костюм и вовсе становился дьявольски хорош, словами журналистов, Элис же, к собственному удивлению, удостаивалась эпитетов восхитительная, обворожительная, упоморачительная, прекрасная, как сама весна. Нет. «Как можно прилететь в Нью-Йорк и спать?» — вопрошал Пол. «Завтра посмотрю, после концерта». «Почти полторы тысячи километров, двадцать миллионов жителей. И ты посмотришь завтра?» — фыркнул Пол и вышел, тихо закрывая за собой дверь. Эли Сэммон осталась одна. цвета от рекламного щита пропарывал комнату по диагонали оставляя след на светлом одеяле, светясь синими и красными надписями на стене. Нужно было закрыть желюзи и плотные шторы. Но Элли старащилась в потолок, борясь собственными мыслями. Больными, ядовитыми, уничтожающими ее изо дня в день. Месяц. Год. Уже год Элли Сэмон была по-настоящему несчастна. Несчастна настолько, что даже стихи Волитэр не приносили утешения. На странице Волитер появились строчки, и каждая прошивала сердце на вылет, заставляя замереть дыхание, поверить, что мир остановился, что некий человек, если только, возможно, ник, едва ли не случайный набор букв считать человеком, попадает в унисон вибрациям ее души. Однако пронзительные строфы не успокаивали Элис, не делали существование во Вселенной хотя бы на мгновение терпимым. Ровно год назад, в такие же предпраздничные дни, когда Лондон утопал в иллюминации, а витрины многочисленных магазинов от Хэродс до букинистической лавочки рядом с квартирой Элис начинали светиться волшебством, она рассталась с Сашей навсегда. Увидев фотографию на странице Марьяны, Алиса не смогла прятаться за выдуманной версией, что это случайное, неизвестно откуда взявшееся фото спящего Саши. Ее Саши. Татуировка, сделанная осенью в виде летящих галочек-чаек на внутренней стороне локтя, указывала на то, что изображение свежее. Между Чикаго, столицей Иллинойса и Нью-Йорком Почти 1300 километров. Не меньше 6-7 часов езды на автомобиле на неразрешенной скорости. И это бесконечно ближе, чем Лондон. Переселив боль, похожей на ковыряние раскаленной кочергой во внутренностях, Элис отправила пост Саше, намереваясь не смотреть ответ никогда в жизни. И все равно посмотрела. «Прости». Выжгли сердце до золы черные буквы на светящемся мониторе. «Вежливая прости». Будто ей наступили на ногу в рутмастере Они разбили сердце. Эли Сэммон не слишком долго думала, прежде чем ответить. «Ничего страшного, я удовлетворяю свои потребности с Полом Бриделем». Конечно же, она не поехала в пригород Лондона к прилетевшей звезде спорта первой величины. Информация просочилась в СМИ, фанатское сообщество. Уместо съемок сновали жаждущие одним глазком увидеть Александра хоконена попасть под обезоруживающее обаяние льдистых глаз и улыбки, заставляющих женские сердца трепетать. Эли Сэммон проводила дни, терзая струны скрипки, слушая окрики Роберта Эйбрамсона, поминутно борясь с желанием рвануть туда, где Саша. Сердце в висках звучало в «Фа диес минор» — угрюмая мрачная тональность. Негодование, недовольство — вот что главенствовало в те дни в мыслях и чувствах. Пока не начинали проступать ноты «Ре диес минор», предчувствие глубокого душевного страдания, нависшего отчаяния, депрессии, мрачного состояния души. Элис игнорировала звонки и сообщения, Прикусывала кутикулу, отрывая кожу до крови, приходилось играть через боль. И она все равно не могла сравниться с болью душевной. Сколько бы она ни говорила себе, что ведет себя глупо, продолжала скидывать звонки и игнорировать сообщения. Вечером, накануне Рождества, Элис закрылась в своей комнате, терзая струны скрипки, уже не веря, что музыка, Неизменный источник вдохновения, радости, успокоения, с ними толику разрывающей боли, пока в конец, устав от переживаний прошедших дней, не застыла в ватной тишине. Постепенно квартира наполнялась звуками. Она слышала, как зашел пол, звякнули ключи в прихожей, хлопнула дверь в соседской комнате, щелкнул выключатель ванной комнаты, зашуршала вода. Голос Саши раздался внезапно, как летавры в 103-й симфонии Юзефа Гайдна. На цыпочках она подобралась к двери и слушала диалог Пола и Саши. «Элли Сэммон живет здесь? Да, мы живем вместе. Да, говорю по-русски. Да, Пол. Пол, бридель. Через долю секунды Пол, по обыкновению завернутый после душа в широкое полотенце на манере римских патрициев, постучался к Элис. и также по обыкновению открыл, не дожидаясь ответа К тебе! Пол показал глазами на входную дверь, угол которой виднелся из комнаты. Саша, от кроссовок до влажной от измороси, спадающей на лоб челки, был также виден. Это проблема.